Глава 26. Возвращение. У Виктории глаза не просыхали от слез. Все эти дни она сильно тосковала по Альберту. Едва услышав малейший шум, она стремгла внеслась в холл, но там ее ждало очередное разочарование. Виктория так и не смогла сделать ничего из того, о чем просил Альберт. Ее вообще ничего не интересовало. Днями напролет она сидела на террасе и прислушивалась к звукам холли. Анна трижды навещала Викторию как могла пыталась утешить. Несмотря на сложные отношения между семьями, девушки друг к друге души не чаяли, и с каждым днем становились все ближе и ближе. И в этот день Анна навестила ее. Говорили большей частью об Альберте. Пробыв около двух часов, Анна ушла, пообещав вернуться на следующий день. Измученная переживаниями за Альберта, Виктория так и заснула на террасе. Она так крепко спала, что не услышала этот самый долгожданный шум. Дома Альберт сразу осведомился у дворецкого сестре. Узнав, что она на террасе, он поспешил туда. Виктория сладко спала, положив голову на стол. Альберт стоял и долго смотрел на спящую сестру. Взгляд его наполнился глубокой нежностью. Он в который раз возблагодарил Господа за то, что у него все еще оставалась любящая сестра. Остальную семью он похоронил десять лет назад. Альберт сел рядом с Викторией и осторожно обнял ее за плечи. Девушка вслепянулась, И тут же с криком «Альберт» потянулась к брату. Она крепко его обняла и долго не отпускала. — У тебя глаза красные от слез, а это неприемлемо. Альберт отстранил Викторию от себя и устремил на нее строгий взгляд. — Я же обещал скоро вернуться. Ты не должна была за меня волноваться. — Ничего не могу с собой поделать, — расстроенно ответила Виктория. — Анна столько всего рассказывала о тебе, а не с сестой все время ссорится из-за тебя. Элизабет говорит про тебя ужасные вещи и надеется, что ты будешь казнен. Наши родители с Александром каждый день приезжают к ним. И не только они. Анна говорит, к ним приезжает много людей, и все превозносят смелость Александра. Хвалят за то, что он тебя чуть не убил», — зло закончила Виктория. Но через мгновение устремил на Альберта взгляд, наполненный мольбой. «Расскажи мне правду, Альберт. Я знаю и всегда знала, что мой брат Альберт никогда не сделает ничего плохого. Что произошло на том озере? Почему тебя все обвиняют?» Альберт поднес руку Виктории к своим губам. — Я надеюсь, что ты никогда не узнаешь правду. — Очень надеюсь. — Но можешь не сомневаться во мне. — Я никогда не сомневалась, но я должна знать правду, Альберт. — Я знаю, знаю, но тебе лучше не знать, Виктория. Наши родители Александр поступили не лучшим образом. Это все, что я могу сказать. Виктория сначала отвернулась, а потом и вовсе встала из-за стола и ушла. Альберт развел руками. Что ему оставалось сделать? Он не хотел расставить Викторию. Он вообще не хотел, чтобы она узнала подробности тех далеких событий. Он старался уберечь, оградить ее от всей этой семейной грязи. «Детектив Губ, сэр», — сообщил Дворецкий. Пригласить его в кабинет», — попросил Альберт. Спустя несколько минут они уже разговаривали наедине в кабинете. Детектив вкратце поведал о ходе тайного расследования. Альберт слушал его очень внимательно и лишь изредка задавал интересующие его вопросы. Как только детектив закончил говорить... Альберт вытащил из ящика стола чек и положил его перед ним. «Тысяча фунтов!» — поразился детектив Губ. «Это слишком много, сэр. Достаточно будет и пятидесяти фунтов, чтобы нанять самых опытных сыщиков и обеспечить слежку за вашим братом». «Я настаиваю, мистер Губ. Распоряжайтесь деньгами по своему усмотрению. Если понадобится, я упишу еще столько же. У меня лишь одна просьба к вам». «Слушаю, сэр». Альберт замялся. Бросил непонятный взгляд на детектива Гупа, а позже все же высказал свою просьбу. «Элизабет Уэллс» — со скверным удивлением переспросил детектива Губ. «Да, Элизабет Уэллс», — подтвердил Альберт. «Меня беспокоит ее судьба. У меня нет никаких сомнений, что это Александр», — угрожал леди Элизабет. «Весьма вероятно, что она находится в опасности. Я прошу, чтобы с нее не спускали глаз. Леди Элизабет должна охранять днем и ночью. Я не хочу знать, куда она идет и что делает». Я лишь хочу знать, что ей ничего не угрожает. Детектив Губ не стал ничего говорить, хотя просьба Альберта ему и показалась странной. Он пообещал сделать все необходимое. И уже перед уходом детектив Губ задал Альберту вопрос, который его беспокоил. — Почему вы сразу к нам не пришли и не рассказали обо всем? В этом случае поимка вашего брата представлялась бы более легкой задачей. — Я хотел сам с ним рассчитаться, — признался Альберт. Я не ожидал, что он расскажет полиции свою лживую историю и предъявит другую женщину вместо моей покойной невесты. А когда это случилось, у меня не осталось иного выхода, кроме как рассказать правду. Вы не должны, Альберт понял, о чем собирается сказать детектив Губ. Не беспокойтесь, мой брат ничего не заподозрит. У меня даже есть кое-какие мысли на этот счет. Надеюсь, мы снова встретимся, сэр. Они расстались довольные друг другом и прошедшим разговором. Чуть позже явился радостный Стивен. — Ты-то чего радуешься? Ты ведь знал правду, — удивился Эльберт. Вместо ответа Стивен просто обнял его.